Глава 16. Мои пальцы впиваются в подолкотники. Я хоть и не оборотень, но в данный момент чувствую в себе силу забрать это кресло с собой. Я не пойду добровольно с Ларсом. Рядом с ним мое чутье бьется в истерике и требует пробудить в себе суперсилу, выпрыгнуть в окно и бежать, не оглядываясь. Примитивный инстинкт. Бей или беги. В моём случае просто беги. Бить я не смогу. Проиграю сразу. И этот инстинкт рядом с мужем в данный момент взбесился. Мне не под силу его обуздать. Бросаю взгляд на Андрея, которого Ларс назвал Аароном. Теперь понятно, что это было за представление в машине. Почему он говорил о себе в третьем лице? Ты такой же, как и он. Ты оборотень. А я доверилась тебе. На мои глаза наворачиваются слезы. Почему-то мысль о предательстве Андрея Аарона ранит больнее, чем что бы то ни было. И именно на него я выплескиваю свои эмоции. Не на законного мужа. Да, я оборотень. Не хотел пугать. И моё настоящее имя Аарон. Прости, что сразу не сказал. Мне показалось... Ты бы тогда не осталась в доме. Он тоже подходит к креслу, в котором я сижу, и смотрит на меня так обеспокоенно, так искренне, что хочется взвыть в голос от его участия, которое наверняка должно быть фальшивым. Но глупое сердце хочет верить. «Это все очень мило, но мы пойдем. Ларс хватает меня за руку, и грубо выдергивает из кресла. «Не хочу знать, чем ты ее приманил, но нечего подкатывать яйца к чужой жене. Вернул, молодец, буду должен». Я успеваю лишь приглушенно вскрикнуть от боли, от прикосновения мужа, а его рука уже не держит меня. По инерции я заваливаюсь обратно в кресло и не сразу понимаю, куда делись оба оборотня. «Ты совсем? Ей не больно, и она заслужила, сбежала от меня!» Произносит Ларс со злостью, оказываясь прижатым к стене Аароном. «Муж имеет право решать, как ему обращаться с собственной супругой. Ты сам знаешь наши законы. Нельзя убегать от оборотня!» «Мне плевать на законы!» Рычит Аарон, а я, пожалуй, впервые понимаю... Что имел в виду Михаил, когда говорил про крутой нрав друга? Ты ответишь за всю боль, причиненную ей. Я не понимаю, зачем ты меня позвал. Чтобы вернуть супругу, но прочитать мне мораль? Я впервые вижу Ларса таким. Он как будто опасается Аарона. Никогда бы не подумала, что существует тот, кого он опасается.